Глава 69. Зелёный дракон. Кто-то подошел, чтобы помочь демону-вампиру подняться. Лысый мужчина, кажется, знал его. Он подошел к поверженному демону и что-то прошептал. Руки мастера Вим теперь опустили. Он улыбнулся, но ничего не сказал. Его лицо расслабилось, словно перед ним не было никаких сильных противников. Бледный ученик обменялся с ним многозначительным взглядом. Неожиданно прохрипел чей-то голос. «А, старый пёс Васп Каэл. Ну что, помнишь еще своего деда?» Юные ученики света нахмурились, это говорил агрессивный карлик, он смотрел прямо на мастера Васпкаэла. гнев сверкнул в его глазах, словно яростный волк. Васп Каэл холодно рассмеялся. «Демон, а помнишь ли ты тот шрам, который на тебе оставил?» Всем было видно, как дернулись мышцы на лице карлика, он сжал зубы от ненависти. Однако он медленно кивнул и правой рукой нарисовал линию от левого плеча до правой стороны груди, затем он со злостью проговорил. «Да уж, да уж, я ничего не забыл, и рад, что ты тоже об этом помнишь. Это прекрасно, потому что я собираюсь вернуть этот шрам тебе!» Васп Кайл фыркнул, проигнорировав его слова. Его глаза смотрели на твоих людей, которые с стали рядом с карликом. Лицо Сурин было задумчивым, С высоты своего опыта она разглядела, что уровень этих людей очень и очень непрост. Как минимум не ниже уровня демона-вампира, скорее всего, это были старые демоны Малеоса, которые долгое время не показывались в мире. После того, как Сурина услышал разговор Васп Кэлла с Карликом, она прошептала Тень Болюсу. «Кто все эти люди?» Лицо Тень Болюса было хмурым, он сказал задумчивым тоном. «Этого Карлика зовут Ядовитый Бай!» Он из секты молился Венома. Тот лысый мужчина – это старый мастер Дуань Му, с горд Он никогда не присоединялся никакой секте, но он тоже измолился. Эти двое вместе с демоном-вампиром – остатки армии зла, за которыми мы охотились сотни лет назад. Что до тех людей в стороне, один из них, похоже, новый мастер секты Вим, о котором упоминал Ян. Но того бледного ученика я не видел никогда раньше. Сурин холодно вздохнула, сто лет назад ее уровень был еще недостаточно высоким, чтобы отправиться в земли пустоши вместе с Тень Болисом, Васткаэлом и остальными. Но именно этих людей прозвучали как гром в ее голове, особенно ядовитый Бай Дуани. Их репутация намного превосходила злобные деяния демона-вампира. В этот момент лысый мастер Дуаниму вдруг развернулся, его глаза пробежали по толпе людей света, и он закричал. А как же Вань Зянь и призрачный клинок! Неужели он не почтил нас своим присутствием? Юные ученики Айна застыли в недоумении, они не знали, о ком говорит Доньму. Но Тянь Болис восклил и остальные старшие мастера других кланов вздрогнули как один при первых же звуках этого имени. Тянь Болюс холодно сказал: Брат Зянь и достиг высшего уровня! Он постиг путь небеса, возняся к богам! И только такая безмозглая ворона, как ты, будет без надобности выкрикивать это великое имя! Люди Малеоса замерли, и Давид и Байдуаньму, вместе с демоном-вампиром, который только сейчас пришел в себя, воскликнули: Он умер! Даже мастер Вим и бледный ученик, немного замерли, ничего не понимая. Кажется, это имя, которое ничего не значило для юных учеников Айны, Ваньдзянь и призрачный клинок. Обладало магическим действием на этих старейшин Малеоса. Они посмотрели друг на друга, их реакция была странной, на их лицах отразился страх, смешанный с ненавистью, но никто из них не мог скрыть радость в глазах. Лицо мастера Дуаньму изменилось, он схватился за голову, что-то пробормотал, но никто не расслышал, что он сказал, кроме последнего предложения, которое было отчетливо различимо. «Ха-ха! Не думал, что этот пес возьмёт и умрет. Затем этот человек разразился хохотом. Лица людей войны изменились. Мастер Васп Кэл поглядел на него и вдруг холодно усмехнулся. «На чем ты смеешься? Хотя его нет с нами, но войны и без того достаточно охотников на демонов, чтобы расправиться с вами, злобные вороны!» «Чаш!» Озлобленный голос раздался от ядовитого бая. Он гневно пробормотал. «Мне так трудно смириться с тем, что я не убил этого ненавистного Зянь и своими собственными руками. Однажды мы придем на гору Айна, растопчем его кости и развеем пыль, чтобы после смерти ему не было покоя». Рядом вскрикнул демон-вампир. «Да уж, именно так. Иначе я не смогу жить с этой ненавистью внутри себя». Никто из учеников света не остался спокойным. Они возмутились, насколько жестокие и ужасные люди Малеоса, что даже после смерти не оставляют человека в покое. Элен осторожно спросила у Ксавьона. «Старший брат, кто этот самый Вань Дзянь И? Его имя звучит очень грозно. Даже эти ретики Малеоса его пугаются. Но я никогда не слышал ни о каком призрачном клинке». Ксавьон слегка изменился в лице. Открыл было рот, но вдруг замолчал, горько улыбнулся и сказал. «Сестра Тянь, «Тебя лучше сама спросить об этом мастера и госпожу, когда мы вернемся на гору Айна». Эллен Эр губы, фрыкнула, а затем сказала немного возмущенным тоном. «Ну и ладно, не хочешь – не говори. Я сама спрошу об этом маму». После этого она собралась выйти вперед. Дан Сайон торопливо протянул руку и остановил ее, прошептав. «Сестра, прямо перед нами стоят враги. Не выходи туда. Мы можем спросить обо всем госпожу позже». Лен эр оглянулась и поняла, что ситуация в самом деле серьезная. Она остановилась, развернулась и одарила Дан Сайона улыбкой. Сердце Дан Сайона потеплело, но со стороны Малеуса вдруг раздался странный звук, кто-то гневно фыркнул. Дан Сайон поднял голову и увидел, что рядом с мастером Вим появилась Лазурия, и она смотрела на него издалека. Дан Сайон с удивлением обнаружил, что Лен эр взяла его за руку. Вдали, среди учеников пика малого бамбука, Анан медленно отвела глаза от Дан Сайона и посмотрела на Лазурию. В эту минуту тишины вдруг раздался голос Вестника Справедливости. «Ядовитый бай! Дуаньмо! В прошлый раз вам посчастливилось уйти, и вам была дана возможность начать новую жизнь. Сегодня вы пришли сюда и нарвались на проблемы. Вам разве надоело жить?» Среди людей молевился послушалась брань. Лицо Вестника Справедливости слегка изменилось. Вперёд вышел бледный ученик. Он улыбнулся и сказал. «Кажется, это Вестник Справедливости из клана Ваджры. Вестник взглянул на него и ответил. «Верно. А ты сам кто такой?» Бледный ученик слегка улыбнулся, но ничего не ответил, а только сказал, обращаясь к самому себе. «Если бы на твоем месте стоял Ванзянь и призрачный клинок и говорил бы нам те же слова, то мы...» «Злобные ворны Малеоса может быть, и напугались бы. Но со своим бесполезным искусством ваджра тебе лучше спрятаться за спинами Айна!» Люди Малеуса разразились смехом, за ними из тёмного леса послышались насмешки. Вестник справедливости тут же покраснел, он очень смутился, но рядом с ним мастер Васп Каэл, Тянь Болиса Сурин обменились взглядами. Их глаза были полны тревоги, судя по смеху из леса, здесь была не только элита Малеуса, но их было в разы больше. В десятки сотни раз. Эта битва была очень рискованной. «Мерзкая тварь!» Громкий голос раздался из толпы учеников света, а вырос прямо перед Вестником Справедливости. Он не мог смириться с тем, что кто-то оскорбил его мастера. Разрушитель сверкнул золотым светом, направившись прямо к бледному ученику со стороны Малеоса. Тянь Болюса остальные вздрогнули от удивления. Вестник Справедливости закричал. «А нет!" «Вернись! Это слишком опасно!» Но атака Анара была слишком быстрой. В мгновение око сияющий разрушитель был уже прямо перед этим бледным учеником, но его лицо оставалось спокойным. Он просто поднял правую руку, и с центра его ладони сверкнул яркий зеленый свет, ударив прямо в золотую дубину. Золотой свет разрушителя был словно стрела, которая врезалась в ладонь бледного ученика. У всех вокруг зарябило в глазах, сверкнула золотая вспышка, По воздуху прокатился жужжащий звук, но фигуры бледного ученика не было видно в этом сиянии. Юные ученики света громко зааплодировали, но лица Тянь Болюса и Васп заметно потемнели. Через секунду золотой свет рассеялся, и толпа изумленно онемела. Тот бледный ученик стоял совершенно невредимый и спокойный, он остановил золотое сияние разрушителя Анара одной только рукой. И как Анар не старался его пересилить, он не продвинулся ни на дюйм. Бледный ученик спокойно усмехнулся. «Эй, малец! Да тебе еще тысячу лет тренироваться, чтобы сражаться со мной на равных!» Он еще не договорил, когда его левая рука сделала резкий взмах. Все увидели еще одну зеленую вспышку. Анар словно его чем-то сильно ударил и отлетел назад, а его разрушитель, громко зазвенев, улетел куда-то высоко в небо. Вестник справедливости торопливо поднялся в воздух и подхватил раненого Анара. Тот был без сознания. После тщательного осмотра Вестник Справедливости увидел, что серьёзных ранений нет, и только тогда успокоился. Гнев загорелся в его глазах, он развернулся, чтобы ударить наглеца в ответ. Но рядом с ним кто-то протянул руку и остановил его. Это был мастер Васп КЛ. его лицо было бледным, как снег. Он холодно сказал. «Да кто ты, наконец, такой? И как у тебя в руках могло оказаться зеленое кольцо неба и земли, утраченное тысячи лет назад?» Вестник справедливости остолбенел и потерянным тоном проговорил. «Что? Кольцо неба и земли?» В толпе собравшихся, включая людей Малеуса, восемь из десяти человек испуганно содрогнулись. Дэнсайон удивленно посмотрел вокруг и тихо спросил Ксавьена: «Старший брат, что это за кольцо? Это очень сильный эспер?» Ксавьон еще не успел прийти в себя. Он кивнул и тихо проговорил. «Я слышал, как мастер рассказывал о нем. «Это кольцо — очень мощный эспер, оружие девяти небес, но оно была утеряна тысячу лет назад, не думал, что смогу увидеть его в своей жизни». Дан Сайон холодно вздохнул, услышав, как бледный ученик усмехнулся и обратился к Васп «Я всего лишь никому неизвестный молодой ученик, и сейчас я покорный слуга мастера Вим, маленькая пешка в его армии». Мастер Вим с улыбкой покачал головой. Брат Дракон, ты слишком скромен. стоящие рядом ядовитый Ба и Дуань Му и уже вставший на ноги демон-вампир дружно посмотрели в сторону того бледного ученика, которого мастер Вим назвал драконом. Он уже спрятал правую руку в рукав, и они не могли разглядеть его эспер. Однако уверенность колосе Васп Каэла, и то, что этот дракон не опроверг его слов, не оставило сомнений, он действительно обладал тем самым кольцом. Только вспомнив, сколько разных способностей приписывают легенды этому эсперу, Опытные демоны уже не могли его недооценивать, и их вдруг проняло жаром. Кроме того, эти трое, хоть и появились вместе с бледным учеником и мастером Вим, они пришли с разных сторон. И никогда раньше не видели этого человека, они знали только, что рядом с мастером Вим появился какой-то очень опытный воин высокого уровня.